Засранец! Ладно, пожалуй, я все же попробую дотащить его до дому. Мы попробуем! Большое спасибо, что так мило меня попросил. Ты хочешь сказать, что не доверяешь мне? Нет, не хочу, но могу, если тебе сильно захочется. С добрым утром, Билл! С добрым утром, мистер Янг, сэр! Тут у меня письмо в почтовом ящике Профессору Цукерману. Оставьте мне, сэр. Я прослежу, чтобы профессор его получил. Да ладно, мне все равно нужно его повидать. Я тогда я остальную его почту прихвачу. Очень хорошо, сэр. Да не правда ли? Чудо, как хорошо. Я пересек лужайку, решив, что будет Билл кричать, чтобы я сошел с травы или не будет, это мне теперь по там-таму. На втором этаже распахнулось окно, над лужайкой поплыли сразу два голоса. «Ну и ну! Какие мы нынче утром веселые! Особенно если учесть, в каком состоянии они пребывали вчера!» «Привет, ребята!» — сказал я, махнув им рукой. «Лих мы вчера погудели! Можно подумать, он хоть что-нибудь помнит! Это кто-то из вас затащил меня до дома и уложил? Мы оба!» «Спасибо! Простите, что так надрызгался!» «До встречи!» Я взлетел по лестнице к квартире Лео и бодро стукнул в дверь. «Войдите!» Лео стоял у шахматного столика, вглядываясь в позицию и подергивая себя за бороду. Увидев меня, он удивленно заморгал. «Профессор Цукерман?» «Да. Э -э, мое имя Янг. Майкл Янг. Мы с вами соседи. Разве доктор Бармби переехал?» Нет, соседи по почтовым ящикам. Янг э, Цукерман, алфавитное соседство. А, да, понимаю, конечно. Ваш переполнен, и кое-какая почта попала в мой. Вот я и подумал, дорогой мой юный друг, вы очень добры. Боюсь, я прискорбнейшим образом пренебрегаю очисткой моего почтового ящика. О, не страшно, мне это не составило никакого труда. Лео принял от меня стопку почты. Я быстро пробежался глазами по комнате: ноутбук, книги по Холокосту, шахматные доски, кружка с шоколадом. Вы производите впечатление человека кофейного, сказал он. Не желаете чашечку? Большое спасибо, ответил я. Но мне нужно бежать. Хм. Я рванул на доску. У вас белые или черные? Черные, ответил Лео. Тогда вы проигрываете, сказал я. Я ужасно играю в шахматы. Друзья посмеиваются надо мной. Как клево. А я ни черта не смыслю в физике. Мам, известно, чем я занимаюсь, удивился он. Да нет, просто ляпнул наугад. А вы что изучаете? Я улыбнулся. Я знаю, вид у меня слишком молодой, но вообще-то я заканчиваю диссертацию по истории. По истории? Ну, она ну что? И какой же период? Да так, никакой в особенности. Он окинул меня быстрым взглядом, словно заподозрив, что я пытаюсь провернуть некий студенческий розыгрыш. Вы, наверное, сочтете меня нахалом, сказал я. Но не позволите дать вам совет? Существует нечто, что вам совершенно необходимо сделать. Что именно? Брови Лео изумленно полезли вверх. Что мне совершенно необходимо сделать? Я взглянул в эти синие глаза и... Нет, подумал я. Не с глазу на глаз. И не все сначала. Может быть, отправлю ему письмо в ближайшие дни, анонимное. «Возьмите эту пешку, — сказал я, указывая на доску, — иначе конь поставит вам вилку, и вы потеряете качество на размене. «Ладно, простите, что потревожил. Возможно, еще увидимся». Я доехал на велосипеде до торговой улочки, именуемой Kings Parade. Проснувшись поутру, я обнаружил, что еды в доме практически не осталось. «Ах да, еще одно! — обратился я к хозяйке, расположенной напротив корпуса продуктовой лавки». «Корпус Кристи — один из колледжей Кембриджа. У вас не найдется кленового сиропа?» «На второй полке, милый, прямо над Брэнстоном», — «прекрасно сказал я». «Уж больно он, знаете, хорош с беконом». Следом я решил заглянуть заодно уж и в музыкальный магазин. Вот-вот должен был выйти последний альбом «Ойли-мойли». «Ойли-мойли» — сроду о них не слышал. Не смешите меня, сказал я. Я же покупал у вас их альбомы. Ой, Лимори. Знаете, Пит Браун, Джефф Леп, Брось, это одна из величайших групп мира. Вы сказали Пит Браун? Могу дать...